Глава 14. Алексей. На работе сосредоточиться не получается. По третьему кругу читаю анамнез пациента, что поступил ночью. Никак не вникну. Вроде назначения сделаны правильно, но что-то мне не нравится. Не могу понять, что конкретно. Ладно, не сейчас. Отодвигаю карту в сторону и откидываюсь на спинку кресла. Мысли все о Полине. Не понимаю, куда она могла деться. Но больше всего склоняюсь к версии, что не сама исчезла. Телефон еще этот, будь он не ладен, не могла же выкинуть. Исключено. Думаю, Поле не столько зарабатывает, чтобы телефонами разбрасываться, тем более с сим-картой, которую, вероятно, как у всех полжизни привязана. Значит, или потеряла, или украли. Есть еще версия пострашнее, но я гоню ее от себя куда подальше, а то вообще работать не смогу. А у меня сегодня еще плановая. Телефон вибрирует входящим сообщением. На экране мигает смс от Котова. На обход идешь. Самое время развеется. Иду. Натягиваю халат и выхожу из кабинета. Сначала в реанимацию, а потом по своим пробегусь. В отделении тишина. Девочки на посту подсказывают нужную палату. Вхожу и вижу Тимура. Уже здесь. И ждет моего вердикта. Перевожу внимательный взгляд на пациентку. Такой она кажется крошечной на больничной кровати. Руки, как плети, увитые трубками капельниц. Голова в бинтах. Видно только темные веки и пересохшие губы. Странно, но мое сердце сбивается с ритма и начинает стучать как-то особенно. Что за ерунда? Накрутил себя, теперь везде мерещится. Как она? Смотрю на монитор с данными. Приходила в себя? Да, все показатели в норме. Сухо отзывается Тим и делает записи в карте. Сейчас спит под седативом. Пусть спит, тогда же лучше. Отвечать на ненужные вопросы у меня нет никакого желания. Беру иголку и поднимаю простыню. Проверяю рефлексы на ногах и удовлетворенно киваю. Отзывается. Все отлично. Ну как? интересуется Тимур. Да, все отлично. Рефлексы есть. Выдыхаю а сам смотрю на эту девушку и не могу избавиться от странного ощущения. Словно опять что-то упускаю. Что здесь не так? К себе заберешь? Да, могу, наверное. Ну и славно. Назначения будут? Он протягивает мне карту. Черт его знает. Я не в себе от всей этой ситуации. Не могу сосредоточиться. Усилием воли беру себя в руки и заставляю мозг думать в правильном направлении смотрю на пациентку и записываю поддерживающую терапию для скорейшего восстановления позови орлову пусть посмотрит и даст направление на реабилитацию она еще не свалила от тебя удивленно хмыкает тимур вот же гад знает больные места не сып мне сахар нахер отмахиваюсь и обреченно вздыхаю на днях должна сочувствую Да я сам себе сочувствую, но куда деваться? Телефон вибрирует в кармане. Макс, написано на экране. «Прости, это важно», — киваю Тимуру и выхожу из палаты. «Да, Макс». «Я подъехал». «Бегу». Возвращаюсь к себе в отделение. Макса ждет около кабинета. Открываю дверь и пропускаю его внутрь. «Чё там?» — спрашиваю без предисловий. «А там что-то интересное вырисовывается». Макс садится за стол и достает телефон. «Вот, смотри, это место. Узнаешь?» Смотрю внимательно фотографии. «Мне кажется, я там был вчера. Это недалеко от дома Полины. Судя по тому, что на асфальте остались следы крови, вполне вероятно, ее можно предположить, что ее все же ограбили. Там сейчас работают эксперты. Потом смогу сказать больше» значит эта девка украла телефон не понимающий хмурясь а где тогда сама полина а черт ее знает макс неопределенно пожимает плечами будем искать спустя неделю ситуация не изменилась не сдвинулась с мертвой точки ни на сантиметр это бесит нереально по камерам видно как полина сворачивает на эту улицу но дальше просто исчезает У Макса есть какие-то зацепки, новые версии, но ничего определенного. Может, просто мне не рассказывает подробности. А у меня нет больше сил ждать. Неизвестность сводит с ума, высасывает энергию. Только работа спасает. Практически живу в отделении. Домой приезжаю только, чтобы покормить кошку. Она крайне недовольна таким положением вещей и высказывает недовольство вполне определенно. Кресло в гостиной можно смело выбрасывать. Сука, как и все женщины. Телефон призывно вздрагивает на столе. Читаю сообщение от медсестры Любы. Плановое через 20 минут. Спасибо. Коротко отвечаю и иду готовиться. Еще раз нужно все просмотреть и убедиться в правильности выбранной стратегии. Мы не боги, но иногда с его помощью нам удается почти невозможное. Вернуть человеку возможность ходить. Выхожу из кабинета. Ни одной посторонней мысли в голове. Все крутится вокруг операции и ее успешного исхода. Слишком многое зависит от меня. Алексей Михайлович, окрикивает медсестра, да, Люба, притормаживаю и оборачиваюсь. Вы просили сказать вам, когда котов пациентку переведет к нам в отделение. Да, точно. Совсем забыл про ту безымянную, закрутился, а он просил проведать. Перевел. Вздыхаю я. Подписался же уже. Придется отвечать. «Да, в третью». Смотрю на часы. Еще десять минут у меня есть. Успеваю заглянуть. «Хорошо, спасибо». Разворачиваюсь и иду в противоположную сторону. «Третья. Зачем? Есть же более пригодные для этой девочки. Кто это устроил?» «Ладно, потом разберусь». Без стука вхожу в палату. Вижу новенькую в углу на кровати и замираю в немом изумлении. Этого не может быть. Так просто не бывает.